«И он мне разрешил!» Лила впила с него взглядом. «Значит, чтобы мне накостылять, ты бежишь спрашивать разрешение моего мужа? А ну отпусти руку, сукин сын!» В этот момент рядом появился Эдо, но вместо того, чтобы с безразличным видом пройти мимо, он против всякого ожидания остановился. чокси он к тебе пристал, Чару?» Дальнейшее произошло молниеносно. Джина ударила Эду кулаком в лицо, и тот повалился на землю. Сердце у Лилы опять забилось где-то в горле, и все вокруг закружилось с невообразимой скоростью. Она подняла камень, крепко сжала его в руке и изо всех сил запустила в сына аптекаря. Джина толкнул Лилу, она отлетела к фонарному столбу. Эду пытался подняться. В эту минуту по грунтовой дороге, вздымая пыль, подъехала еще одна машина.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 Один точный удар, и противник сбит с ног. Лила заметила, что Пускуали надвигается на Джину, который стоял в паре шагов от нее. Подбежала к нему, обеими руками схватила его за локоть и со смехом крикнула «Беги давай! Не то прибьют Но Джина не побежал Еще раз толкнув Лилу, он бросился на Пускуали. Лила помогла Эду подняться и потащила его во двор. Что было нелегко, он был... Тяжеленный, но еще дергался от боли и сыпал проклятиями. Немного успокоился он, лишь увидев, как Паскуали ударом дубинки повалил Джину на землю. Вокруг кипела драка. Противники, плюясь и изрыгая ругательства, швыряли друг в друга всем, что могли подобрать земли. Джину валялся без сознания. Паскуали с еще одним парнем, одетым в майку и заляпанной звездкой и широкие синие штаны, устремились во двор к будке Филиппу, который от ужаса заперся.